Глава 754. Сказ о Ченьфане. треножник молнии с грохотом сначала раздавил дракона, а потом обрушился на магическую формацию Секта Одинокого Меча. Наблюдавшие за этим со стороны практики видели, как Секта Одинокого Меча подернула репь, словно ее защита в любую секунду могла не выдержать и разбиться. Внутри секты трое патриархов задрожали и закашлялись кровью, что до нескольких десятков тысяч учеников Секта Одинокого Меча они резко побледнели, а потом их скрутило в приступе кровавого кашля. «Вторая магическая формация!» – закричал господин Дзянь, его голос эхом прокатился над всей сектой. Ученики быстро приняли целебные пилюли, ведь они понимали, что в этой битве будет решаться, выживет ли секта Одинокого Меча или будет уничтожена. «Если магическая формация устоит, тогда наложено на их гору печать и дальше будет их защищать. Если же нет, тогда в южном пределе больше не останется секта Одинокого Меча». Разумеется, у них оставался еще один вариант – сдаться. Когда силы секты одинакого меча высвободили всю свою силу, в секте, в каждом ее уголке, из земли, гор, строений, показалось множество лучей меча. Больше ста тысяч лучей начали кружить вокруг секты, словно ураган. Когда ураган достиг своего апогея, мечи начали соединяться в невероятный образ гигантского двуручного меча. В длину он превышал 30 тысяч метров, настолько большой, что на нем с легкостью могла поместиться вся секта одинокого меча. По сути, это был барьер в форме меча. Манхау невозмутимо указал рукой на треножник, заставив тот уменьшиться в размерах и вернуться к нему. Как только бронза коснулась кожи, Манхау окутала плотная завеса молний. «Сломайте эту формацию!» Холодно приказал он. Патриарх из секты Золотого Мороза и третий патриарх клана Ли послушно устремились вперед. Оказавшись рядом с барьером мечом, они взмахнули руками и выпустили мощь своей культивации пика поиска Дао. Десятки тысяч практиков секты Кровавого Демона тоже с грохотом начали атаковать барьер. Божественные способности и магические техники дождем посыпались с неба прямо в великую магическую формацию секты Одинокого Меча. Манхау направил свое сознание внутрь второй истинной сущности, взяв ее под контроль. С деревянным мечом времени перевес она устремилась в гущу событий. Объединенная сила десятков тысяч практиков, а также трех экспертов пика поиска Дао, словно многометровая волна столкнулась с магической формацией. Двуручный меч Секта Одинокого Меча задрожал, а потом начал трескаться. Манхау парил в воздухе, холодно наблюдая за всем сверху. Грохот не стихал целый час, наконец двуручный меч Секта Одинокого Меча не выдержал, множество мечей, из которых состоял двуручник, начали рассыпаться на части. Это лишь ускорило процесс разрушения магической формации, в конечном итоге прогремел оглушительный взрыв, который ознаменовал разрушение формации. Летающие мечи разбились в дребезги, а их фрагменты разлетелись во все стороны, словно шрапнель. В великой магической формации образовалась огромная прореха, через которую можно было увидеть секту одинокого меча. Десятки тысяч бледных как мелочников, а также трех отчаявшихся патриархов в стадии отсечения души. Со свистом вторая истинная сущность вошла в прореху. С блеском в глазах она развела руки в сторону, отчего воздух сразу же заполнил громкий треск. Прореха все расширялась и расширялась, пока магическая формация полностью не обрушилась. Не теряя ни секунды, подобно кровавому облику, ученики секты кровавого демона устремились вперед, готовые сеять разрушение и смерть. Ученики секты одинокого меча настолько отчаялись, что даже не попытались оказать отпор. Сложно сказать, кто сделал это первым, но ученики один за другим начали падать на колени. «Сдаюсь! Я сдаюсь! Мы сдаемся. Двое из трех мертвенно-бледных экспертов в стадии течения души уже хотели объявить о своей капитуляции, как вдруг глаза господина Дзянь ярко блеснули. Он совершил скачок и возник рядом с сидящим вдалеке мужчиной средних лет, у которого вместо меча в руках был кувшин с вином. Его рука молниеносно опустилась мужчине на голову, Глаза господина Дзянь сияли безумным и жестоким блеском. Мэнхао! закричал он. Это твой старший брат из секты покровителя Чэнь Фан. Я знаю, что он твой близкий друг. Если ты сделаешь еще хоть шаг, я убью его. Даже если это станет последним, что я сделаю в своей жизни. Неожидавшие такого ученики секты кровавого демона резко затормозили и холодно посмотрели на господина Дзянь. Даже ученики секты одинокого меча удивленно застыли. Такой шантаж никого не обрадовал, более того, их лица стали еще белее. Особенно ошеломленными выглядели два практика на стадии отсечения души, которых эта ситуация вообще застала врасплох. Они понимали, что им не справятся с сектой кровавого демона, их провалившаяся попытка к сопротивлению была отличным тому доказательством, капитуляция была их единственным выходом, и все же господин Дзянь на рискованную авантюру, подставив под удар не только себя, но и всю секту одинокого меча. Оба патриарха помрачнели. Господин Цзянь, что ты творишь? Остановись! Господин Цзянь, ты! На лице господина Цзяня проступила свирепая гримаса. Он покосился на голову Чэньфана, а потом перевел взгляд на силы секты кровавого демона и Манхао. Манхао, отдай мне бессмертную марионетку секты одинокого меча. Мне нужна только она. Если ты отдашь ее мне, ни одного волоса не упадет с головы Чэньфана. Когда Менхау впервые увидел Чэнь Фана во время собрания у древних Дао Озер, он сразу понял, что дела у того идут весьма скверно. Он хотел помочь, но при взгляде на него сразу понял, что Ченьфан внутри был уже мертв. Сегодня он прибыл в секту одинакового меча по двум причинам: отомстить за секту кровавого демона и проведать Чэнь Фана. Ты с ума сошел? Мрачно отозвался Манхао. С ума сошел? Если да, то что? проревел в ответ господин Цзянь. Его глаза налились кровью. «Я хочу только одного! Марионетку бессмертного! Отдай её и отпущу его!» Бледный Чен фан посмотрел на Манхао, он ничего не сказал, но на его губах проступила улыбка. Такая же улыбка, которую он встретил в Манхао во время их воссоединения в Южном Пределе много лет назад. «Младший брат, ты так вырос!» Именно это он сказал ему во время той встречи. Увидев эту улыбку, Манхау показалось, что ему удалось нащупать в этом человеке своего рьяного и целеустремленного старшего брата, каким он был в секте покровителя, того самого Ченьфана, который посвятил свою жизнь поиску Дао. сотни лет пролетели словно короткая вспышка, Чэньфан изменился. Но одно осталось неизменным, их узы выкованы в Секте Покровителя. «Мэн Хао Злобно прошипел господин Цзянь. Ты, быть может, великомогоч! «Но жизнь твоего старшего брата полна горечи!» При виде мрачного выражения лица Мэн Хоу он немного расслабился. Сперва он боялся, что Мэн Хоу будет плевать, выживет Чэнь Фан или нет. В надежде вызвать в нем жалость, он холодно продолжил. Чэнь Фан некогда был избранным сектой одинокого меча и одним из семи мечей. К сожалению, он сделал то, чего ему делать совершенно не стоило. Влюбился в Шань Лен! Шань лен была воплощением камня, и являлась самым важным предметом секты одинакового меча» наряду с наследуемым сокровищем. Ей не дозволено было чувствовать эмоции и испытывать желание плоти. В противном случае она бы перестала быть духом и потеряла связь с камнем. А это уже касалось судьбы всей секты одинакового меча». Ведь, согласно легенде, этот камень упал с Девятой горы. Пока господин Зянь вел свой рассказ, Манхау вспомнил о своем первом визите в секту одинакового меча», и о красивой женщине, спускавшейся с горы. Чэнь Фан попрал правила секты. Сбежав с камнем, а точнее с Шань Лен. Она изменил судьбу. В конечном итоге секта одинакового меча поймала их. А потом из-за Чэньфана его наставник... ДОВОЛЬНО! Прорычал Чэнь Фан, Его глаза были красными от крови. Сердце Мэнхао дрогнуло. Он знал Чэнь Фана много лет, но впервые видел его таким эмоциональным. В его глазах виднелась боль и даже толика безумия, Такой же взгляд был и у Манхэу, когда он увидел неприкаянную душу Сьюицин в секте черного сита. Довольно? О, нет! Это еще не все! Когда пришло время понести наказание, твой наставник занял твое место! Его культивацию повредили и превратили в смертного! Вот как он умер! Что до тебя, если бы Шаня Лин не заступилась за тебя, пригрозив уничтожить и себя и камень? Что ж! В конце концов, она согласилась провести остаток вечности в виде камня и больше никогда не проснуться. Все ради того, чтобы спасти твою ничтожную жизнь!» «Довольно! Замолчи!» Чэньфана била крупная дрожь, по его щекам бежали слезы. Несмотря на разрывающую сердце боль, он заставил себя печально улыбнуться. С каждой секунды его взгляд угасал, становясь все более безжизненным Он никогда не забудет тот день, когда его заслонил с собой наставник, как он поклонился патриархам секты и сказал «Он – мой ученик, я готов понести ответственность за его ошибку». Он стал свидетелем того, как повредили культивацию его наставника. Этот человек некогда был могущественным экспертом стадии зарождения души, а теперь он превратился в обычного смертного старика. До самой смерти его наставник ни разу не сказал ему дурного слова – Вместо этого он был таким же мягким и добрым, как и всегда. К сожалению, это лишь углубило душевную рану Чэньфана. Скребущее чувство в груди грозило свести его с ума. Сын наставника всей душой ненавидел Чэньфана. Это стало еще одной причиной, почему он мечтал о том, чтобы умереть. Чинь Фана переполняла злость. Злость на себя за то, что он был бессилен, что либо изменить. Злость на секту одинокого меча и ее бессердечные правила. Он хотел умереть и все же никак не мог прекратить думать о ней. В конце концов он попытался найти утешение на дне кубка с вином. В своих затуманенных алкоголем снах он возвращался в чарующее прошлое. Он подвел своего наставника, подвел Шань Лин, он подвел всех людей, которые его знали. Манхао хранил молчание. Теперь-то он понял, что случилось с Чэнь Фаном. Как настолько рьяный и страстный человек мог опуститься в пучину черной тоски? Ни слова больше. Горько прошептал Чин Фан, понурив голову. «Прошу тебя, пожалуйста, не надо. Пожалуйста!» Господин Зянь холодно рассмеялся. «Ты действительно думаешь, что после совершения такого гнусного преступления отделался лишь расколотый зарожденной душой? Ты вправду считаешь, что невозможности пробиться на следующую стадию культивации ты искупил вино? Само твое существование было инструментом, которым секта управляла Шань Лин? К сожалению... «Война с сектой кровавого демона спутала нам все карты!» Господин Зянь посмотрел на Манхао. «Только патриарх знал, как управлять камнем. В противном случае тебе бы не удалось настолько легко пробиться сквозь магическую формацию!» Видя, как Мэнхоу внимательно его слушает, господин Зянь начал верить, что он захватывает господствующее положение в этом конфликте. Он посмотрел на Фана. «Ты одним глупым поступком свял своего наставника в могилу и разрушил жизнь своей возлюбленной!» «И тебе хватает наглости просить меня прекратить? Закрой свой грязный рот!» Взревел Манхао. Его голос прогремел, словно раскат грома, а глаза кровожадно сверкнули. Господин Дзянь прищурился, его сердце при этом начало биться быстрее. Он тут же начал сжимать руку на голове Чэньфана, однако именно в этот момент треножник молнии в руках Манхао ярко сверкнул. Транспозиция объектов! Вот только цели ее был не господин Дзянь, А фан.